Комната, куда я ворвался, была ярко освещена. Судя по раззолоченным карнизам, массивным колоннам, расписным стенам и потолкам, это, вероятно, была парадная зала какого-то великолепного венецианского дворца. Таких дворцов в этом странном городе не сосчитать, и в каждом есть залы, которым позавидовали бы Лувр и Версаль. По середине было возвышение, на котором полукругом сидели двенадцать человек, одетые В черные с ног до головы, будто францисканские монахи, и все как один в полумасках. Отряд вооруженных людей, по виду настоящих бандитов, охранял вход, а впереди, лицом к возвышению, стоял молодой человек в пехотной форме. Когда он обернулся, я узнал его. Это был капитан о р е из седьмого полка, молодой баск, с которым я в ту зиму выпил не одну бутылку вина. Он бедняговал, бледен как смерть, но держался среди этих плачей, как подобает мужчине. Никогда не забуду, как в его темных глазах б л е с н у л а искра надежды, когда он увидел, что в комнату ворвался товарищ. Но надежда тут же сменилась отчаянием. Он понял, что я явился разделить его участь, а не изменить ее. Можете себе представить, как удивились эти люди, когда я вихрем в летел в залу. Преследователи мои сгрудились позади меня и отрезали путь к двери, так что теперь уж н е ч е г о было и думать о побеге. Такие вот минуты и проявляется по-настоящему мой характер. Я с достоинством подошел к судьям. Мой мундир был изорван, волосы встрепаны, голова разбита и в крови, но было в моих глазах и в моей осанке нечто, заставившее их понять, что перед ними не простой человек. Меня даже не пытались задержать. Я остановился перед величественным седобородым стариком властного вида, решив, что и по возрасту и по внешности он должен быть тот главным. Сеньор, сказал я, не соблаговолите ли объяснить мне, по какому праву меня схватили и насильно привезли сюда? Я честный солдат, как и вот этот человек, и требую, чтобы нас обоих немедленно освободили. Зловещее молчание было ответом на мои слова. Мне стало не по себе, когда двенадцать итальянцев в масках устремили на меня глаза, пылающие мстительной злобой. Но я не дрогнул, как и подобает доброму солдату, а в голове у меня невольно мелькнула мысль, что я не посрамил своим поведением честь г у с а р конфланского полка. Не думаю, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел в столь трудных обстоятельствах держаться лучше. Я бесстрашно переводил глаза с одного п а л а ч а на другого и ждал ответа. Молчание нарушил с я д о б о р о д ы й Кто этот человек? спросила. Его зовут Жерар, ответил дворецкий из дверей. Полковник Жерар, поправил я. Не вижу причин скрывать это. Да, я Этьен Жерар, тот самый полковник Жерар, который пять раз упомянут в донесениях и представлен к награждению почетной шпагой. Я адъютант генерала Сюше и требую, чтобы меня и моего товарища немедленно освободили. Снова тоже зловещее молчание воцарилось в зале, и те же двенадцать пар беспощадных глаз устремились на мое лицо. Заговорил опять седобородый. Сейчас не его очередь. У нас в списке до него еще двое. Но он вырвался из наших рук и вломился сюда. Пускай ждет своей очереди, отведите его в деревянную камеру. А если он будет сопротивляться, в а ш а Светлость, у вас на то есть кинжал. Суд гарантирует вам безнаказанность. Уведите его, пока мы занимаемся остальными. Они двинулись к о мне, и я подумал, было о сопротивлении. Это была бы героическая смерть, но кто увидел бы ее, кто поведал бы о ней потомкам? Конечно, я мог лежать срочить р о к о в о й конец, и все же я побывал в стольких скверных переплетах и столько раз выходил из них невредимым, что научился надеяться и верить в свою звезду. Я позволил этим негодяям схватить меня, и мы вышли за дверь, причем гендальер не отходил от меня ни на шаг, держа наготове длинный нож. По глазам этого негодяя видно было, с каким удовольствием он всадил бы этот нож в меня, будь у него для этого малейший предлог.